ЧАСТЬ ВТОРАЯ. МИР. В преисподней Поп Микита когда-то учил на уроках Слово Божие, что преисподня жаркая и огнепламенная, уязвляющая грешников искрами, обжигающая алыми угольями. Неправда. Все неправда. В преисподней нет ни жара, ни тепла, ибо тепло — жизнь, а преисподня — смерть. Она ледяная, снежная, и цвет ее — белый. Эта истина, как многие другие злые, впервые открылась Солонию, когда он стоял не жив, ни мертв и трясся. От холода, от ужаса, от воспоминаний об овчинном запахе убийства, который, казалось, впечатался в лицо, смятая рукой татарского сатаны. Кривоногий, криворожий, с глазами-трещинками, и еще одной длинной трещиной, рассекавшей харю сверху донизу, сатана только что собирался убить Солония» перерезать ему беззащитное, выпеченное вперед горло кровавым ножом. Потом что-то произошло. Солоний не видел и не слышал, он был не в себе. Но только хватки лапы его выпустили, и стало снова можно дышать. А потом Фила, сестра, невесть откуда взявшаяся, потащила его куда-то вверх и что-то шептала, приговаривала, обнимала. И вот он стоял на ветру, над обрывом трясся, думал про белую преисподнюю. Фила подобрала с земли тулуп и шапку, одежды вокруг валялось много. Некоторые люди перед тем, как их убивали, почему-то начинали срывать с себя одежду и надела на брата. Теплее ему не стало, и дрожать он не перестал, но будто бы вернулось зрение, или, вернее сказать, раздвинулось. Только что видел на пол вперед, да настолько же в стороны, а дальше тьма, теперь же узрел все окружное. Горящий свиристель. Воющую толпу всадников в острых малахаях, снежное поле, реку. Они с Филой стояли сами по себе вдвоем. По обочь, возле телег, кучкой теснились какие-то люди с деревянными ступами на шее. Он узнал ладоню кузнеца и девку из матушкиной вышивальни, только имени не вспомнил. На поле поглядел, поскорее отвернулся. Там, вертясь в седле, распоряжался сатана, махал рукой, и его присные били плетками, гнали на убой новых агнцев. — Я понял, Фила, — сказал салоне чужим скрипучим голосом. — Мы все ночью убиты. Меня черт татарский еще тогда кончил, заодно с батюшкой-матушкой и отцом Микитой. И тебя тоже убили, просто они в рай пошли, а у нас тут ад. Для грешных. Это тарство нам назначенные. — Сестра тряхнула его за плечи, прижалась губами к уху, зашептала. Очнись, Салоша, не время. Пока не глядит никто, прыгай вниз. Вывалийся в снегу и по бережку, по бережку. Спасайся, Салоша. Не то угонят со мною, в полон сгинешь. Беги. Дыхание у нее было теплое, губы горячие, и от этого он будто оттаял. Если в ледяном аду есть что-то теплое, даже горячее, то есть и надежда. Так ему в тот миг помнилось. Встрепенувшись, княжич обернулся, поглядел вниз. Скатиться по белому крутому склону легко. Побежать вдоль крайны реки до да излучины. Там заячия враг, он длинный. По нему можно уйти чуть не до самой кольшиной рощи. И все, они сыщут. «Бежим вместе», — хотел он сказать Филе. Но посмотрел на нее и не сказал. Фила тонкая, хрупкая. Нет в ней никакой силы. Увязнет в снегу, ослабнет. Сама пропадет и его задержит. И главное, даже если доберется с ним до Березовой рощи, что потом? Куда с девкой по холоду? До Радомира тридцать верст не дойдет. А все же сказал, бежим со мной, как-нибудь, Бог выручит. Но она качнула головой. Нельзя. Я ему поклялась. Спасет тебя, останусь рабой татарской. салоне не очень понял, о чем она. Но настаивать не стал. Я тоже клянусь, перед Господом вернусь. — Сыщу тебя хоть на краю земли и вызволю, а татарина с сатану Косорылова найду и за батюшку с матушкой отомщу, убью. — Беги, мститель, — сказала Фила. Коротко оглянулась и вдруг с нежданной силой толкнула брата в грудь. Он покатился по спуску, вскочил весь облепленный снегом, хотел махнуть ей на прощание рукой, но сестру было уже не видно. Тогда пригнулся, побежал, бормоча. — Убью, убью, убью. Два раза уже во враге останавливался перевести дыхание, однако ненадолго, а упал в конец обессиленной уже в роще, среди голых деревьев. Это все были березы, покрытые коркой льда, и такие же белые, как пустое безжизненное поле. Очень скоро княжич замерз, и мир снова начал казаться ему преисподней. Благомысленные византийские мудрецы из батюшкиных книг писали, что Божий мир многоцветный сад. Исполненный чудес и красот, но они не знали правды. Мир — ледяная пустыня, и в ней только три цвета — белый, мертвенного холода, красный, пролитой крови, и еще черный, пепелища Оправят всем аду щели из сатана с рассеченной наискось рожей. Она и сейчас нависала над закоченевшим беглецом. Увидев татарина в самый первый раз — Еще не зная, что это сам всепогубитель, Солоний испытал странное омерзение, словно по голому хребту проползла скользкая змея. А ведь бес тогда был почти один, толмач не в счет. Раздавить бы его и ничего бы не было. Эх, батюшка, батюшка, мудр был, а Солоний глуп, но если б мудрец послушался глупца, глядишь и спасся бы. Второй раз сатана явился княжичу во всей своей силе, окруженной багровыми сполохами. салоне стоял у теремного окошка, смотрел на сечу у ворот княжьего подворья, сжимал кулаки. Отец не дозволил идти в бой. Уж как Солоний упрашивал. Ведь не мальчик, 17 лет. Из самострела бьет меткой и с мечом ловок. Сам матья воевода говорит, что лучше ученика у него не бывало. Но батюшка сказал... В доспехах биться не то, что налегке махать. Не сдюжишь. А кто сам запрещал доспехи носить? Кость у тебя еще тонкая, коли рано начнешь, железо на плечах таскать не вырастешь. Останешься, как я, недомерком. Это кто повторял? Отец был добрый, мягкий. Но когда заговорить таким голосом, спорить с ним было нельзя. Остался в салоне в тереме. Батюшка на прощание обнял, наказал. «Мать-сестру на тебя оставляю. Защити» и ушел. Через час или два, когда город стал весь светлый от множества пожаров, отец вернулся с малой ватагой дружинников. Тут-то, княжич, и увидал сатану. Узнал издали по волчьей повадке, по длинным рукам, по кривым ногам. Татарин вскинул лук, и батюшка повалился. Салони так страшно закричал, что мать с сестрой в безумолку плавшие врасумолкли. А в третий раз сатана явился, когда Никита над отцом читал за упокой. Страшнее того, что тогда случилось, ничего нет и быть не может. Даже когда сатана на берегу хотел горло резать, не так содрогательно было из-за тупого оцепенения. Однако именно воспоминание о бараньем запахе и грязном рукаве, сдавившем лицо, заставило княжича подняться и побрести дальше через рощу. Не для того он спасся от татарского ножа, чтобы замерзнуть под голой березой. И клятвы перед Господом просто так не даются. Нужно поскорее добраться до Радомира, вернуться с дружиной и все исполнить. Филу спасти, сатану истребить. О том, что поганые могли уже добраться и до Радомира, княжич думать не захотел. Пройти надо было без малого тридцать верст, да не по дороге, а полем. Хорошо наст. Здесь, на гладком просторе, был крепкий, обветренный, прогибался под шагами, но держал. В салоне шел и плакал, все не мог остановиться. Очень было себя жалко отца с матерью, сестру, всех погибших и плененных тоже, но больше всего себя. За то, что верил добрым и умным книгам, а они оказались ложью. Слезы текли без остановки были соленые под стать имени. Батюшка, книжник, назвал своих детей по ученому. Никак в других княжеских семьях. Старшего сына Тимоном, что означает честь, ибо для наследника княжеского стола нет ничего важнее чести. Дочь нарек Филоменой, это сильная любовью. Для женщины, говорил отец, самое главное любовь. Младшему сыну выбрал для крещения имя Солоний, мудрый. Было, конечно, как положено и родовое имя Олег в честь великого пращура Олега Святославича, от кого все они, Ольговичи, произошли, но так младшего княжича никто не звал, только Солонием. «Как сам себя зовешь, таким и станешь», — говорил отец. «Если проживешь честно под стать имени, то в старости получишь самую лучшую награду — мудрость. В молодые годы ей взяться рано, но на то есть мудрые книги. Не умствуй» а исполняй, что там написано, в зрелости поймешь. И заставлял учить наизусть слово князя Владимира Всеволодовича Мономаха, оставленное сыновьям. Есть и пить без шума великого. При старых молчать, при мудрых слушать, Старшим покоряться, с равными и младшими любовь иметь, Без лукавства беседуя, а побольше разуметь, Не свирепствовать словом, не хулить в беседе, Не смеяться много, стыдиться старших, С нелепыми женщинами не беседовать, Глаза держать книзу, а душу ввысь, Избегать суеты, не уклоняться учить увлекающихся властью, Ни во что ставить всеобщий почет. Если кто из вас может другим принести пользу, от Бога на воздаяние пусть надеется и вечных благ насладиться. Батюшка и сам учил своих сыновей не хуже Мономаха. Объяснял, что родиться князем неудача а великая тягота и суровое испытание. Обычный человек только за себя ответчик. Так жить и спастись легко. А князь Богом поставлен своих людей оберегать. И этот его долг даже превыше заботы о спасении собственной души. В последнее время Солонию хотелось жить своим умом. Обо всем иметь незаемное суждение. И он с отцом часто спорил. Это поощрялось. Осенью поймали шайку лютых разбойников, грабивших поречные деревни. Стали злодеям голову рубить салоне возьми и пристань к отцу с ехидством и укоризной. Как же, дескать, ты учил, будь с людьми милостив, награждай за дело щедро, а за вины взыскивай снисходительно, сам же вот головы рубишь. Ведь и в Новом Завете речено «Не убей!» Отец ему со вздохом «Государю по Новому Завету жить нельзя». Хотел я когда-то, но скоро понял, пустое мечтание. Править можно только по завету ветхому, Где око за око и зуб за зуб. Враг нагрянет — не щеку подставляй, А своих защищай. Злодеев казни, чтобы иным не повадно было. Мы не святые монахи, мы князья. Вся надежда, что Бог на страшном суде Простит нам вины, потому что грешили Не за себя, а за люди своя. Если же ты боишься его кары, Уходи со стола. Иди в монастырь, спасай свою душу. Ах, батюшка, батюка про небесные светила рассказывал, про чужие страны, про разные чудеса. Языкам учил, тюркскому и греческому. У матери для детей был свой язык, франкский, говорить о домашнем, о ласковом. Ничего этого больше никогда не будет. До Радомира бы добрести, думал Солоний, еле волоча ноги, изгибаясь под серой во тьме югой. Старший брат отделился два года назад, правил собственным уделом. Там, у Тимона, спасение. По дороге в десяти верстах от Радомира была одна деревня, канабеева Туда-то татары, скорее всего, уже нагрянули. Однако Солоний все же решил попытать счастье. Очень уж хотелось обогреться и поесть. Долго таился у околицы, высматривал. Вроде тихо. А что огни не горят, так крестьяне зимой рано ложатся. Главное, дома чернели в мгле целые, непожженные. Ободренный он вышел на дорогу и увидел, что она вся истоптана копытами. Побывали. Избы стояли пустые с распахнутыми дверями. На улице несколько мертвых тел, зарубленные собаки, обкромсанная до скелета корова. Ни одной живой души. Сбежали. Угнанный в полон, бог весть. Попробовал поискать в ближнем доме еду. Зажег лучину. Нашел только горшок с недоеденной кашей. Она была заиндевевшая, К грязной ложке прилип седой волос. Побрезговал. Да, Радомира не столь далеко, можно дотерпеть. Обогреться бы только. В избе была печь. Было огниво и кресало. Были дрова. Но растопить огонь в салоне не сумел, сколько не бился. Искры высекались, труд зажигался и даже хворост вспыхивал, но скоро газ, чертова печь не слушалась. В прежней жизни никто не учил княжеского сына, как их топят. Разжег во дворе костер попросту, оттаял, сморило, но среди ночи пробудился от лютого холода. Лязгая зубами вскочил, попрыгал, поколотил себя руками, пошел дальше. Эти последние десять верст в кромешной темноте под югой дались еще тяжелее, чем давишние двадцать. Хуже всего, что заблудился. Казалось бы, путь знакомый, сто раз езженный, и по дороге, и напрямую через поля. Радомир словно играл в прятки. Не чернел башнями, не светил огнями. Лишь когда засизел поздний зимний рассвет, салоний понял, что все время бродил неподалеку. Город был прямо перед ним, всего в полуверсте башни не чернели потому что их больше не было обрушились не было и домов дымились одни развалины огня не было должно быть угли присыпало загасила ночная метель отупевший от холода и усталости салоний долго бродил по пепелищу среди трупов снова обливался слезами не мертвых оплакивал к их виду он уже привык обращался с жизнью деваться теперь было совсем некуда Бой в Радомире, кажется, был недолгим. Наверное, татары застали город врасплох. Пронеслись по главной улице. Там лежали мертвецы синичком ничком, с разрубленными затылками. Возле терема произошла схватка. Здесь разметались несколько братняных дружинников, все знакомые. Ни кольчук, ни шлемов, ни оружия. Один безголовый, раздет почти до гола. Вдруг Салоне увидел у ногого мертвеца круглую родинку на груди, И зарыдал пуще прежнего. У Филы была такая же, но на лбу, как у батюшки. У солонии на плече, а у Тимона на груди. Имя оно как судьба. Тимон значит честь. Вот брат с честью и погиб. Похоронить его тоже нужно было честно, Чтоб вороны не клевали бедное обезображенное тело. Долбить мерзлую землю сил не было. Солоний взял мертвого брата за ноги, Дотащил до развалин конюшни. Сама она сгорела, но под клет, где хранили овес, никуда не делся, хоть мешков с зерном там уже не было. Скинув покойника вниз, княжич завалил ход обломками. Лежит им он в темной пустоте. Хоть без гроба, зато в просторе и покое. А больше ничего сделать было нельзя. Только что прочесть молитву да поплакать. Смерть смертью, а жизнь жизнью. Невыносимо хотелось есть. О не несъеденной каши вспоминалось, как о сладчайшем из яств. не то что с волосом. С земли бы ее съел, по собачье. А искать еду было негде. Радомир превратился в черное ничто. Как только татари сумели до тла спалить немалый город, три сотни домов, до амбара, до улицы с лавками, всего за день. Не иначе сам дьявол изрыгнул из пасти всесожигающее пламя. Подобрал голубя, видно, задохнувшегося в дыму, упавшего на угли и полузапекшегося. Ощипал, жадно съел. Заел снегом. Едва нашел чистый, без сажи и пятен крови. Еще отыскал в сугробе целый меч, грубый, тяжелый. Должно быть, принадлежал кому-то из младшей дружины. Но, повесив на бок оружие, Солоний будто стал выше ростом, шире в плечах. Уже не хвост овечий, воин. Мертвых голубей было много. Взял еще несколько, сложил в рогожную котомку, немножко обгоревшую, но целую. А больше на пожарище в дорогу взять было нечего. В дорогу-то в дорогу, но куда податься? Думал, пока шел до перекрестка, что чуть западнее Радомира. Благодаря тому перекрестку когда-то и город построился. Отсюда можно было пойти на юг в Чернигов, или на север в Рязань, или на закат к Дальнему Смоленску. Следы множества копыт и повозок вели направо, к Рязани. Татары повернули туда. «Иди в другую сторону, на Чернигов», — шепнуло сжавшееся сердце. Но Солоний положил пальцы на деревянную рукоять, сдвинул брови и пошел на север. Клятва есть клятва. За родителей, за брата надо было мстить. Рязань поганые так просто не возьмут, это им не сверестель. Стены высокие, соженной ширины, а дружину у князя Георгия Игоревича могучая, три тысячи пеших до да семисот конных. Сам князь Рязанский солонию троюродный дядя. Коня, щит, шлем даст, а больше ничего и не нужно. Меч он свой есть. Шел солоний с умом, стерекся не по дороге, а вдоль. Если поле уходил далеко, если лес держался рядом. Иначе было нельзя. То вперед, то назад, всегда быстрым наметом подвое-потрое, а то и в одиночку часто проносились всадники на маленьких косматых лошадях. Верно, гонцы. Жалко, не было самострела, а ток какого-нибудь одинокого вынул бы из седла. На Радомирском пепелище салоне видел несколько целых луков, а стрел вокруг торчало сколько угодно, но брать не стал. По юным годам стрелять его учили только из княжеского оружия, немецкого арбалета. Натянуть руками тетиву русского лука — это немалая сила нужна. Два раза заночевал в пустых деревнях. Жителей нигде не было. Вся Русь словно вымерла. На холодной земле остались одни татары до неприкаянной салони. Как есть ад преисподняя. Научился отыскивать в домах еду. Оказывается, в клетушах висели вязки осенних грибов, стояли малые короба с сушеной ягодой. Справился и с печью, так что спал в тепле. Правда, на вторую ночь перед рассветом пришлось прыгнуть в окно. Слава Христу, дремал некрепко. Услышал конское ржание, гортанную речь. Двое татар спешили, шли к крыльцу с саблями на голо. Наверное, заметили дым. Ничего, отсиделся в снегу за плетнем. Потом вернулся за тулупом и шапкой. То ли не заметили поганые, то ли им лень было гоняться в потемках. Пронес Господь. А на третий день Солоний, наконец, встретил в придорожном лесу живого русского человека. Тот шел навстречу по тропинке, вел в поводу коня. Сам в островерхом шлеме, кольчуге, на боку меч, не иначе княжий или боярский дружинник. Солоний к нему так и кинулся. — Ты откуда, чей? — Из Рязани, — ответил рослый, светлобородый молодец, настороженно глядя на незнакомца. — Князя Георгия Игоревича дружинник. — То мой дядя. — Ага. Оскалился воин, видя, что салоний один и оттого успокоившись. Не поверил. Оно и понятно. Хорош, княжий племянник, в нагольном тулупе с рогожным мешком и безножным мечом за поясом. Я княжич Сверистельский, богом клянусь. Вспомнив, что ни отца, ни старшего брата уже нет в живых, салоне печально поправился. То есть теперь уже князь. Ну да, дружинник мыкнул. «Куда твоя, княжья милость, путь держит?» «Туда же, куда и ты, я думаю, в Рязань, татар бить!» Вдруг Солоний сообразил, что воин идет не на север, а наоборот, на юг. «Ты ведь в Рязань?» протянул Бородач, глядя не на княжича, а на его шапку. «В Рязани дураки остались, а я умный». «Как так?» «Нету боли, Рязани, парень. Я в дозоре был». Как поглядел на татарскую рать, увидал, что все поле черным-черно. Сразу вседло и давай бог ноги. А все, кто в городе остался ныне, воронов кормят. — И князь! — ахнул Солуни. — Все! С до велика! — Была, Рязань, да вся вышла. Княжич закрыл лицо руками. Господи, что же это? Не может быть! Ведь то сама Рязань! Рязань! Вдруг голове сделалось холодно. Это Рязанец сдернул с Солония шапку. — Ты что? — И тулуп, сымай! Зябка мне в кольчуге! Сымай, сымай, князь свиристельский! Не досок мне с тобой свиристеть! Не то, вот! Крепкая рука, угрожающе коснулась меча. — Ах ты, собака! — вскричал салоне пятясь. — От князя своего сбежал, так еще и грабить! — Он выдернул из-за пояса меч, продолжая отступать, потому что дружинник не испугался, а только ухмыльнулся и продолжал напирать. Меч он не вынул. — Не лезь! Я в венгерской рубке обучен, — предупредил Солоний. Рука дрожала. Тяжелый клинок ходил ходуном. — Ишь какой! — И вправду, князь! — Ну, руби меня по-венгерски, коль ты такой страшный! Рязанец покаянно опустил голову. Иди своей дорогой. Шапку только отдай. Внезапно детина, не распрямляясь по ринулся вперед и острой верхушкой шлема ударил княжича в грудь. салоне прокинулся навзничь, вскрикнув от боли. Но главная мука была впереди. Дружинник долго бил его ногами, по ребрам, бедрам, по голове. Меч отобрал, осмотрел, швырнул в сторону. Тулуп содрал. «Сапоги добрые!» — пробормотал И впрямь будто княжеские. — Я и есть князь, не смей! — Был князь, остал грязь. Чтоб салоне не брыкался, гад пнул его носком в пах, уперся и стянул со слепшего от боли юноши Сафьяновой на меху сапоги. Напоследок, уже повернувшись уходить, да будто вспомнив, двинул с размаху каблуком в висок. И салония не стала.